Глава десятая. В коей рассказывается о том, как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею, а равно и о других событиях, столь же смешных, сколь и подлинных. Автор великой этой истории, подойдя к рассказу о том, что в этой главе рассказывается, говорит, что, боясь потерять доверие читателей, он предпочел бы обойти это молчанием. Ибо сумасбродства Дон Кихотовы достигают здесь пределов невероятных, и даже на два арбалетных выстрела оказываются впереди величайших из всех сумасбродств на свете. В конце концов, со страхом и трепетом, он все же описал их так, как они имели место в действительности, ничего не прибавив от себя и ни единой крупицы правды не убавив, и не обращая внимания на то, что это к его могут обвинить во лжи, и в всем случае он прав от того, что истина иной раз истончается, но никогда не рвется и всегда оказывается поверх лжи, как масло поверх воды. Итак, продолжая свою историю, он говорит, что как скоро Дон Кихот укрылся не то в роще, не то в Дубраве, не то в лесу, близ великого Тобоса, то велел Санчо возвратиться в город и не показываться ему на глаза, пока тот не переговорит от его имени с его госпожою и не добьется милостивого ее согласия повидаться с преданным ей рыцарем и благословить его, дабы на будущее время он мог ожидать наисчастливейшего исхода всех своих битв и трудных начинаний. Санчо обещал исполнить все, что ему повелено, и привести столь же благоприятный ответ, как и в прошлый раз. — Поезжай же, сын мой, — молвил Дон Кихот, — и не смущайся, когда предстанешь пред светозарную красотою, к которой я посылаю тебя. О, блаженнейший из всех оруженосцев на свете, напряги свою память! и да не изгладится из нее, как моя госпожа тебя примет. Изменится ли в лице, пока ты будешь излагать ей мою просьбу? Встревожится ли и смутится, услышав мое имя? Откинется ли на подушке, в случае, если она сообразно с высоким своим положением будет восседать на богато убранном возвышении? Если же примет тебя стоя, то понаблюдай, не будет ли переступать с ноги на ногу, не повторит ли свой ответ дважды или трижды, не превратится ли из ласковой в суровую или же, напротив того, из угрюмой в приветливую, поднимет ли руку, чтобы поправить волосы, хотя бы они и были у нее в полном порядке. Одним словом, сын мой, наблюдай» за всеми действиями ее и движениями, ибо если ты изложишь мне все в точности, то я угадаю, какие в глубине души питает она ко мне чувств. Должно тебе знать, Санчо, если только ты этого еще не знаешь, что действия и внешние движения влюбленных, когда речь идет об их сердечных делах, Являют собою самых верных гонцов, которые доставляют вести о том, что происходит в тайниках их души. Итак, друг мой, да будет звезда твоя, счастливее моей, поезжай же, и добейся больших успехов, нежели каких я в горестном моем одиночестве с недаемой тревогою могу ожидать. — Ну, я поеду и скоро вернусь объявил Санчо, — а вы, государь мой, постарайтесь расширить ваше сердечко, а то оно сейчас уж верно не больше орешка. И вспомните, как это говорится, храброе сердце злую судьбу ломает, а бодливой корове бог рок не дает. И еще говорят, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Говорю я это к тому, что ночью мы так и не нашли ни дворцов, ни замков моей госпожи, зато теперь среди белого дня. Я думаю, что как раз, совсем невзначай, я их и найду. И дайте мне только найти, а уж поговорю я с ней, лучше не надо. — Право, Санчо, — заметил Дон Кихот, — ты всегда необыкновенно удачно вставляешь свои пословицы дай бог и мне такую же удачу в моих предприятиях. При этих словах Санчо поворотил и погнал своего серого, а Дон Кихот, верхом на коне, вдев ноги в стремена и, опершись на копье, предался грустным и неясным мечтаниям. И тут мы его и оставим, и последуем за Санчо Панцию, который, покидая своего господина, также пребывал в смятении и задумчивости, настолько что как скоро он выехал из лесу, то, оглянувшись и удостоверившись, что Дон Кихота не видно, спрыгнул со осла, уселся под деревом и заговорил сам с собой. — Скажи-ка, брат Санч, куда эта милость ваша изволит путь держать? Может, статься, вы потеряли осла и теперь его ищете? — Разумеется, что нет. Так куда ж вы едете? Я еду не более, не менее, как к принцессе. А принцесса — это есть солнце красоты и все небо вместе взятое. А где же, Санчо, все это, по-вашему, находится? Где? В великом городе Тобоса. Добро! А кто вас туда послал? Меня послал доблестный рыцарь Дон Кихот тот самый, который выпрямляет кривду, кормит жаждущих и поет голодных. — Очень хорошо. — А вы знаете, Санчо, где она живет? — Мой господин говорит, что она живет не то в королевском дворце, не то в пышном замке. — А вы ее когда-нибудь видели? — Нет, ни я, ни мой господин ни разу ее не видели. — А не кажется ли вам, что когда жители Тобоса прослышат, что вы явились суда для того, чтобы сманивать их принцесс и беспокоить их дам, то с их стороны будет вполне благоразумно и справедливо, ежели они сбегутся, отлупят вас палками и не оставят живого места. Признаться сказать, они будут совершенно правы, если только не примут в рассуждение, что я посланец, а коли так, то... Вы посол, мой друг, любезный, значит, нет на вас вины. Стихи из старинного испанского романса Бернардо дель Карпио. Смотрите примечание к главе 6 первой части «Дон Кихот». Не полагайтесь на это, Санчо. Ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны, и терпеть не могут, когда их затрагивают. Крест истинный, коли выведут они вас на чистую воду, то вам худо придется. Отвяжись, сатана, наше место свято. И что это меня понесла нелегкая ради чужого удовольствия за птичьим молоком? Искать Дульсинею в Тобосо, ведь это все равно, что в Равенне искать Марию или же Бакалавра в Соломанке. Лукавый, лукавый впутал меня в это дело, никто другой. Вот так рассуждал сам с собой Санч. Вывод же он сделал из этого следующий. Ну, ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти. Хочешь, не хочешь, а в ермо смерти всем нам в конце жизни предстоит впрячься. Мой господин по всем признакам самый настоящий сумасшедший. Ну, да и я ему тоже не уступлю. У меня знать этой самой придури еще побольше, чем у него, коли я за ним следую и служу ему. А ведь не зря говорится, скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты. И еще есть другая пословица, с кем поведешься, от того и наберешься. И вот как он есть сумасшедший, то и судит он о вещах большую частью в крифе в кось, и белое принимает за черное, а черное — за белое. И так это с ним и бывало, когда он говорил, что ветряные мельницы — это великаны, мулы монахов — верблюды, стада баранов — вражьи полчища и прочее тому подобное. А стало быть, невелик труд внушить ему, что первая попавшаяся поселянка и есть сеньора Дульсинея. А коли он не поверит... «Я поклянусь. А коли и он поклянется, я опять поклянусь. А коли он упрется, то я еще пуще. А как у меня такое правило, лишь бы сказать последним, то еще неизвестно, чем это дело кончится. Может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями» увидит, что гонец из меня не неважный, а, может, подумает, и, пожалуй, так оно и будет, что один из этих злых волшебников, которые якобы его ненавидят, нарочно попортил личность его возлюбленной, чтобы досадить ему и причинить неприятность. Мысль сия придала Санчо Панси бодрости, и, решив, что он свое дело сделал, Просидел он тут до вечера, чтобы у Дон Кихота были все основания полагать, будто у Санчо было время съездить в Тобосо и вернуться обратно. И Санчо так повезло, что не успел он встать и взобраться на Серого, как увидел, что из Тобосо навстречу ему едут три крестьянки, не то на ослах, не то на ослицах. Автор этого не разъясняет, однако ж, вернее всего, то были ослицы, обыкновенно заменяющие сельчанкам верховых лошадей. Но как это не столь существенно, то и незачем нам на этом останавливаться и заниматься исследованием этого предмета. Итак, увидев крестьянок, Санчо быстрым шагом направился к господину своему Дон Кихоту, а тот в это время вздыхал и изливал душу, в любовных жалобах. Увидев Санчо, он спросил. — Ну что, друг Санчо, каким камушком отметить мне этот день, белым или же черным? — Лучше всего, ваша милость, красным, — отвечал Санч, каким пишут о профессорах, чтобы надписи издали были видны. Имеется в виду существовавшие в испанских университетах обычаи писать крупными красными буквами фамилии тех, кто выдержал испытания на соискание ученой степени. — Значит, ты с добрыми вестями, — заключил Дон Кихот. — С такими добрыми, — подхватил Санч, — что вашей милости остается только дать шпоры росинанту и выехать навстречу сеньоре Дульсинеи Тобосской, — которая с двумя своими придворными дамами едет к вам на свидание. — Господи, помилуй, что ты говоришь, друг Санчо! — вскричал Дон Кихот. — Смотри, только не обманывай меня и не пытайся мнимую радостью рассеять непритворную мою печаль. — Какая мне корысть обманывать вашу милость! Тем более, что вам ничего не стоит удостовериться самому! — возразил Санчо. Пришпорьте, Рассенанта, сеньор, и едемте. Сейчас вы увидите нашу принцессу, разодетую и разубранную, как ей одним словом положено. И она сама, и ее придворные дамы в золоте, как жар горят, унизаны жемчугом, осыпаны алмазами да рубинами, все на них испарчи». Больше, чем в десять нити толщины, волосы по плечам, ветерок с ними играет все равно, как с солнечными лучами. А самое главное — едут они на чубарах с виноходцах, таких, что просто загляденье. — Ты хочешь сказать и находцах, Санчо? — — Что свиноходцы, что иноходцы, разница невелика, — возразил Санчо. — Словом, на чем бы они ни ехали, а только едут самые нарядные дамы, каких только можно себе вообразить, особливо, моя госпожа Дульсинея Табосская, обомлеть впору. — Едем, друг Санчо, — объявил Дон Кихот. И в награду за столь же неожиданные, сколи добрые вести, я отдам тебе лучший трофей, какой мне удастся захватить при первом же приключении. А если ты этим не удовольствуешься, то я отдам тебе жеребят, которых нынешний год мне принесут три мои кобылы. Ты же знаешь, что они в нашем селе на общественном выгоне и скоро должны ожеребиться». — Мне больше улыбается получить жеребят, — сказал Санч, — потому я не вполне уверен, что трофеи первого приключения будут стоящие. Тут они выехали из лесу и увидели вблизи трех сельчанок. Дон Кихот пробежал глазами по всей Тобосской дороге и, не обнаружив никого, кроме трех крестьянок, весьма смутился, — И спросил Санчо, точно ли Дульсинея и ее придворные дамы выехали из города. — Как же не выехали? — воскликнул Санч. Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Разве вы не видите? Ведь это же они и есть, те, что едут навстречу и сияют ровно солнце в полдень. — Я никого не вижу, Санчо, кроме трех поселянок на ослах. Молвил Дон Кихот. Аминь, рассыпся, воскликнул Санч. Статочное ли это дело, чтобы трех иноходцев, или как их там, белых, как снег, ваша милость принимала за ослов. Свят, свят, свят, да я готов бороду себе вырвать, коли это и правда ослы. Ну, так я должен тебе сказать, друг Санчо, объявил Дон Кихот, что это подлинно ослы или ослицы и что это такая же правда, как то, что я Дон Кихот, а ты Санчо Панса, по крайней мере, таковыми они мне представляются. «Помолчите, сеньор», — сказал Санчо. «Не говорите таких слов, а лучше протрите глаза и отправляйтесь свидетельствовать почтение владычицы ваших помыслов. Вон она уже как близк». И, сказавший это, Санчо выехал навстречу крестьянкам, Затем спешился, взял осла, одной из них за недоуздок, пал на оба колена и молвил. — Королева и принцесса, и герцогиня красоты! Да соблаговолит вашего сокомерия и величия милостиво и благодушно встретить преданного вам рыцаря! Вот он стоит, как столб, сам не свой. Это он замер перед лицом великолепия вашего. Я его оруженосец, Санчо Панса, а он сам. Блуждающий рыцарь донкихот Кихот иначе рыцарь печального образа. Тут и донкихот опустился на колени рядом с Санчо, и, широко раскрыв глаза, устремив сметенный взор на ту, которую Санчо величал королевою и герцогиню, И как Дон Кихот видел в ней всего-навсего деревенскую девку, к тому же не слишком приятной наружности, круглалицую и курносою, то был он изумлен и озадачен и не смел выговорить ни слова. Крестьянки также диву дались, видя, что два человека, немало не похожие друг на друга, стоят на коленях перед одной из них и загораживают ей дорогу. Однако попавшая в засаду, в конце концов, не выдержала и грубым и сердитым голосом крикнула «Прочь с дороги такие секия, дайте-ка проехать нам не недосуг!» На это Санчо ответил так. — О, принцесса и всеобщая табосская владычица! «Уже ли благородное сердце ваше не смягчится при виде сего столпа и утверждения странствующего рыцарства, преклонившего колено пред высокопоставленным вашим образом?» Послушав такие речи, другая сельчанка сказала... — Да ну вас, чихать мы на вас хотели. Поглядите на этих господчиков. Вздумали над крестьянками насмехаться. Шалиш, мы тоже за словом в карман не полезем. Поезжайте своей дорогой, а к нам не приставайте и будьте здоровы. — Встань, Санчо, — сказал тут Дон Кихот. — Я вижу, что вновь жаждет горести моих судьбина и что она отрезала все пути, по которым какая-либо отрада могла бы проникнуть в наболевшую эту душу, в моем теле заключенную. Строка из третьей экологии Гарселаса де ла Вега вновь жаждет горести моих судьбина. А ты, высочайшая доблесть, о какой только можно мечтать, предел благородства человеческого, единственное утешение истерзанного моего сердца, тебя обожающего, внемли моему глазу. Коварный волшебник, преследующий меня, затуманил и застлал мне очи, и лишь для меня одного померкнул твой несравненный красоты облик и превратился в облик бедной поселянки, Но если только меня не преобразили в какое-нибудь чудище, дабы я стал несносен для очей твоих, то взгляни на меня нежно и ласково, и поэтому моему смиренному коленопреклонению, предискаженную твоею красотою, ты поймешь, сколь покорна душа моя тебя обожает. — Вот еще наказание! — отрезала крестьянка. Нашли, какую охотницу шуры-муры тут с вами заводить. Говорят вам по-хорошему, дайте дорогу, пропустите нас. Санчо дал дорогу и пропустил ее, весьма довольный, что не ему пришлось расхлебывать кашу, которую он заварил. Сельчанка, принимаемая за Дульсинею, видя, что путь свободен, в ту же минуту кольнула своего свиноходца острым концом палки, которая была у нее в руках, и погнала его вперед. Однако шукол этот был, должно полагать, чувствительнее обыкновенного. От того, что ослица стала вскидывать задние ноги, и, наконец, сбросила сеньору Дульсинею на земь. Увидевши это, Дон Кихот кинулся ее поднять, а Санчо поправить и подтянуть седло, съехавшее ослице на брюх. Когда же седло было приведено в надлежащий порядок, Дон Кихот вознамерился поднять очарованную свою сеньору на руки и посадить на ослицу, однако сеньора избавила его от этого труда. Она поднялась самостоятельно, отошла немного назад и, взявший недурной разбег, обеими руками уперлась в круп ослицы а затем легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски. И тут Санчо сказал, — Клянусь святым Роке, наша госпожа легче ястреба, она еще самого ловкого, Кордованца или же мексиканца может поучить верховой езде. Одним махом перелетела через заднюю луку седла, а теперь без шпор гонит своего иноходца, как все равно зебру, и придворные дамы от нее не отстают, мчатся вихрем. И точно. Увидев, что Дульсинея уже в седле, подруги ее погнали своих ослиц следом за ней, и они скакали с полмили, ни разу не оглянувшись. Дон Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись из виду, то обратился к Санчо и сказал, — Санчо, что ты скажешь насчет этих волшебников, которые так мне досаждают? Подумай только, до чего доходит их коварство и злоба, ведь они сговорились лишить меня радости, какую должно было мне доставить лицезрение моей сеньоры. Видно, и впрямь я появился на свет как пример несчастливца, дабы служить целью и мишенью, в которую летят и попадают все стрелы злой судьбы. И еще, обрати внимание, Санчо, что вероломные эти существа не удовольствовались тем, чтобы просто преобразить мою дульсинею и изменить ее облик. Нет, они придали ей низкий облик и некрасивую наружность, этой сельчанки и одновременно отняли у нее то, что столь свойственно знатным сеньорам, которые живут среди цветов и благовоний, а именно приятный запах. Между тем должен сознаться Санчо, что когда я приблизился к Дульсинее, дабы подсадить ее на иноходца, как ты его называешь, хотя мне он представляется просто ослицей, то от нее так пахнуло чесноком, что к горлу у меня подступила тошнота, и мне едва не сделалось дурно. — Ах, мошенники! — вскричал тут Санчо. Ах, волшебники вы несчастные зловредные! Поддеть бы вас всех, как сардинок под жабры, да нанизать на тростинку. Много вы знаете, много можете и много зла делаете. Довольно с вас, мерзавцы, что вы превратили жемчужные очи моей госпожи в чернильные орешки, волосы ее чистейшего золота в рыжий бычачий хвост, и, наконец, красивые черты лица ее в уродливые, так хоть бы... Запах это не трогали ведь по одному этому мы могли бы догадаться что скрывается под этой грубой корой, хотя признаться сказать я никакой уродливости в ней не заметил я видел одну только красоту и высшую точкой и пробы ее красоты служит родимое пятно вроде уса справа над верхней губой не то семью, не то с восемью, светлыми волосками, больше пяди длиною, точь-в-точь точь золотые ниточки. Этому пятну, — заметил Дон Кихот, принимая в рассуждение соответствие, существующее между нашим лицом и телом, должно соответствовать у дульсине и другое пятно, на ляжке с той же стороны, — Что и на лице, однако ж, длина волосков, которую ты назвал, слишком велика для родимых пятен. «Осмелюсь доложить вашу милость», — возразил Санчо, — «эти самые волоски ей очень даже к лицу». «Я верю тебе, друг мой», — молвил Дон Кихот. «Природа не наделила Дульсинею ни одной чертой, которая не была бы законченной и совершенной» а потому будь у Дульсинеи не одно, а сто пять таких пятен, это были бы не 105 пять пятен, а сто пять лун и сияющих звезд. — А скажи мне, Санчо, то самое, что я принял за вьючное седло, и что ты прилаживал, что это такое? Простое седло или же дамское? — Нет, нет, — отвечал Санч, это седло с короткими стременами и с такой важной попоной, которая стоит никак не меньше полцарства. — А я всего этого не видел, Санчо, — воскликнул Дон Кихот. — Повторяю, и еще тысячу раз буду повторять, что я самый несчастный человек на свете. Хитрец Санчо, слушая, какие глупости болтает его господин, столь ловко обведенный им вокруг пальца, едва мог удержаться от смех. Наконец, после долгих разговоров, оба воссели на своих четвероногих и поехали в Сарагосу с тем, чтобы попасть к началу пышных празднеств, которые в знаменитом этом городе устраиваются ежегодно. Однако ж, прежде чем они его достигли, с ними случилось столько великих и неслыханных событий, что об этом стоит написать и стоит прочитать, как то будет видно из дальнейшего.